Эпилог. Мы с Оливией так и не заключаем брак официально. Слишком многим мы пожертвовали в борьбе за то, чтобы остаться вместе. После всего, что мы совершили во имя любви, женить бы кажется чем-то неправильным. Но мы приносим свои собственные клятвы в Париже, в отеле, сидя бок о бок на полу перед распахнутым окном. Нам открывается вид на Эйфелеву башню, и мы кутаемся в одеяло, на котором только что занимались любовью. Слушаем звуки города, когда она внезапно поворачивается ко мне. Мормоны верят, что когда мы заключаем брак в этом мире, то остаемся мужем и женой и в следующем. Я подумала, может, нам стоит принять мормонство? Что ж, для нас это вполне осуществимо, герцогиня. Но что, если мы окажемся в браке с нашими первыми супругами в следующей жизни? Она морщится. У меня точно все будет не так паршиво, как у тебя. Я смеюсь так сильно, что мы заваливаемся на ковер, а затем устраиваемся под одеялом так, чтобы наши лица были на расстоянии поцелуя друг от друга. Я тянусь к ней, чтобы дотронуться до крошечной овальной подвески, которую она носит на шее. Это наша монетка. Она переделала ее в украшение, которое никогда не снимает. «Где бы мы ни оказались в следующей жизни, мы будем вместе», — говорю я. «Тогда давай не пойдем в ад. Там точно будет Лея». Я киваю, соглашаясь, а затем смотрю ей в глаза и говорю. «Я сделаю все, что угодно, лишь бы защитить тебя. Я буду лгать, жульничать и красть, только бы ты была в порядке». Я разделю с тобой твои страдания. Понесу тебя на руках, если ты не сможешь идти сама. Я никогда не покину тебя, даже если ты сама об этом попросишь. Ты мне веришь?» Она касается моего лица кончиками пальцев и кивает. «Твоя воля достаточно сильна, чтобы защитить и свое сердце, и мое, и даже чтобы защитить твое сердце от моего. Я отдам тебе все, что у меня есть» потому что мое сердце принадлежало тебе всегда, с момента первой встречи. Я целую ее и прижимаю к полу собственным телом. Вот и все. Так просто. Наши сердца соединены нерушимыми узами. Мы ссоримся, занимаемся любовью, готовим огромные ужины и так объедаемся, что не можем двигаться целыми днями. После того, как она защищает в суде убийцу и выигрывает дело, она продает свою долю в бизнесе, и мы переезжаем в наш дом в Неаполе. Она шутит, что если продолжит защищать преступников, то окажется в аду, а ей бы не хотелось коротать вечность с Она открывает свое собственное агентство, а я работаю из дома. Мы устраиваем небольшой сад с овощными грядками, Оливия не одарена садоводческими талантами, и у нее вянут все растения, но я возвращаю их к жизни в тайне от нее, убеждая ее, что она отлично справляется. Она чрезвычайно гордится своими, моими, помидорами. Мы пытаемся завести ребенка, но у Оливии дважды случается выкидыш. В 35 ей ставят диагноз – рак яичников, и она проходит через гистерэктомию. Целый год она утопает в слезах. Я стараюсь быть сильным, по большей части потому, что она нуждается во мне. Но так или иначе, я боюсь потерять ее. Если не из-за Ноа или Тернера, или даже из-за нее самой, то из-за рака. Ирак не был тем врагом, с которым я хотел бы сразиться. Я просто молил Бога сохранить ей жизнь и сделать так, чтобы ее рак исчез. Именно об этом я просил. Сделать так, чтобы он исчез, словно пятилетний мальчишка, в чьем шкафу прятался бугимен. Должно быть, Господь внял моим молитвам, потому что рак не вернулся, и бугимен испарился. Но стоит мне вспомнить о том периоде нашей общей жизни, мои руки трясутся. Я хотел бы быть отцом ее ребенка. Иногда, когда она задерживается в офисе, я сижу в комнате, которую мы хотели выделить под детскую, и размышляя о прошлом. Бессмысленная пытка. Но, полагаю, таковы последствия для неидеальных глупых людей. Оливии не нравится, когда я думаю слишком много. Она говорит мои мысли слишком глубокие и вгоняет ее в меланхолию. Возможно, на права. И я бы возненавидел себя, если бы заставил ее увидеть все так, как и вижу я. То, что если бы я поступил правильно и бился бы сильнее, Если бы она сопротивлялась меньше, мы могли бы сойтись раньше. Мы могли бы завести ребенка прежде, чем стало бы слишком поздно. До того, как ее тело сделало нашу мечту невозможной. Но мы не смогли, и это немного сломало нас обоих. Я пришел к выводу, что не существует правил, как жить эту жизнь. Нужно делать то, что необходимо для выживания. Если это означает бегство от любви всей твоей жизни, чтобы сохранить собственный рассудок, пусть будет так. Если это означает, что ты должен разбить чье-то сердце, чтобы не разбилось твое, пусть будет так. Жизнь сложна и запутана, слишком, чтобы в ней можно было придерживаться чего-то абсолютного. Мы все сломаны. Возьми какого угодно человека, встряхни его, и услышишь дребезжание осколков, из которых он состоит. Осколков, оставленных нашими отцами, матерями, друзьями, незнакомцами или возлюбленными. Оливия гремела уже не так сильно, как раньше. «Любовь — инструмент, данный нам Богом», — говорит мне она. «Она скрепляет то, что было не закреплено, и выметает осколки того, что тебе больше не нужно. Я верю ей. Наша любовь исцеляет нас». Надеюсь, через год-другой я услышу не только совсем тихий, праздничный звон, похожий на рождественские колокольчики. Лея снова выходит замуж и рожает еще одного ребенка. К счастью, мальчика. Когда Эстели исполняется 9, она переезжает к нам. Невзирая на статус мачехи, Оливия становится ее любимой матерью. У них схожее чувство юмора, и они часто вместе подшучивают надо мной. Иногда, Когда я прихожу домой вечером, они сидят бок о бок на диване, закинув ноги на журнальный столик и сталкерят каких-то мальчишек в Фейсбуке. Оливия жалеет, что когда мы были молодыми, Фейсбук еще не изобрели. Она говорит об этом каждый день. Не уверен, кто поражен вспыхнувшей между ними химией сильнее, я или Лея. Лея по-прежнему ненавидит Оливию. Оливия благодарна Лея за Эстеллу. К счастью, Эстелла ничуть не похожа на свою мать за исключением рыжих волос. У нас есть общая шутка, что в нашей семье у всех разный цвет волос. Черный, рыжий и светлый. Мы странно выглядим, прогуливаясь в людных местах. Мы растим прекрасную, чистую душу девочку. Она мечтает стать писателем и когда-нибудь рассказать нашу историю. У нас все будет хорошо. Так всегда получается, когда двум людям суждено быть вместе. Вы просто разбираетесь с препятствиями на пути, пока все не налаживается. Мы занимаемся любовью каждый день, несмотря ни на что. Она – единственная женщина из всех, что я встречал, которая с возрастом становится лишь прекраснее. Она – единственная женщина, которую я вижу».